Никогда госпожа Бавари не была так прекрасна, как в это время. Она была прекрасна той неопределимой красотой, которая рождается из радости, в о о д у ш е в л е н и я успеха и есть не что иное, как гармония между настроением и внешними обстоятельствами жизни. Ее вожделение, ее горести, опыт наслаждения и вечно юные надежды подобно удобрению, ветрам, дождю и солнцу, влияющим на рост цветов, мало-помалу позволили ей развернуться, и она расцвела, наконец, со всей упышностью, во всей полноте своих природных сил. Ее веки, казалось, были нарочно выточены для долгих влюбленных взглядов, в которых зрачок исчезал, меж тем как усиленное дыхание раздувало ее тонкие ноздри, и приподнимала на пухший уголок ее губ, оттененных легким черным пушком. Можно было подумать, что какой-нибудь искусный в любовных обольщениях художник расположил жгуты волос на ее затылке. Они падали тяжелой массой, небрежно и подчиняясь случайностям любви, ежедневно их р а с п у с к а в ш и й Ее голос нашел более мягкие переливы, Ее стан — более гибкие очертания. Что-то неуловимо тонкое и пронизывающее отделялось от самих складок ее платья и и з г и б ы ее ноги. Шарль, как и в первое время после брака, находил ее упоительной, неотразимой. Возвращаясь ночью домой, он не осмеливался ее будить. От фарфорового ночника дрожал на потолке круг света, а затернутые занавески маленькой люльки были похожи на белый шатер, круглившийся в тени у края постели. ш а р л глядел на обеих. Ему казалось, он слышит легкое дыхание ребенка. Его дочка будет расти, каждое время года будет приводить с собой новую в ней перемену, Он уже видел, как она возвращается в сумерки из школы, веселая, смеющаяся, в закапанном чернилами балахончике с корзинкой в руке. Потом следовало бы поместить ее в пансион. Это будет стоить денег. Как быть? Он погружался в р а з д у м ь е Не снять ли в окрестностях небольшую ферму? Он сам наблюдал бы за хозяйством по утрам до объезда больных. откладывал бы доход в сберегательную кассу, купил бы со временем какие-нибудь, все равно какие, акции. Притом его практика должна расшириться. Он на это рассчитывает, так как желает непременно дать Берте хорошее воспитание, развить в ней дарование, обучить ее музыке. А как она будет красива! Ведь вся в мать лет в п я т Летом обе будут носить одинаковые соломенные шляпы. Издали будут их принимать за двух сестер. Он воображал дочь вечером при свете лампы, за работой, п о д л е него и Эммы. Она будет вышивать ему туфли, вести хозяйство, оживлять весь дом своей веселостью и миловидностью. Потом придется им подумать об устройстве ее судьбы». подыскать ей честного жениха с прочным положением. Она будет с ним счастлива на всю жизнь. Эмма не спала, притворялась, что спит, и когда он погружался в сон рядом с ней, она просыпалась, охваченная иными видениями. Четверка лошадей вот уже целую неделю мчала ее вскач в новый край, откуда они никогда не вернутся на старые места. Они едут, едут, тесно обнявшись, молча. Порой с горной высоты завидит вдруг блистательный город с куполами, мостами, кораблями, с лимонными рощами и беломраморными соборами, где на остроконечных колокольнях свили себе гнезда аисты. Лошади идут шагом по большим гладким плитам. Букеты цветов лежат на мостовой, Их предлагают продавщицы в красных корсажах. Слышится звон колоколов, ржание мулов, Рокот гитар и плеск фонтанов, Тонкая пыль которых, падая, освежает груды плодов, Нагроможденных пирамидами у подножия бледных статуй, Улыбающихся под струями водометов. Вечером приезжают они в рыбачью деревню, Коричневатые сети сохнут на ветерке, растянутые в ряд перед хижинами вдоль берегового обрыва. Там они останутся жить, поселятся в низком домике с плоскою крышей, над которой колышутся листья пальмы в углу залива у самого моря. Они будут кататься в гондоле, качаться в гамаке. Жизнь их будет легка и просторна. как их широкие шелковые одежды, вся теплая и з в е з д н ы е как те ласковые ночи, какие они будут созерцать. И на беспредельности этого воображаемого будущего не всплывало ничего особенного. Дни, равно великолепные, были похожи один на другой, как волны. И все это колебалось на горизонте, бесконечное, гармоническое, Голубое, залитое солнцу. Но вдруг ребенок закашляет в своей постельке или Бавари захрапит громче. И Эмма забывалась сном только под утро, когда за окнами брежил рассвет, и мальчик Жюстен на площади уже раздвигал ставни аптеки. Она послала за Лере и сказала ему, «Мне бы нужен был плащ длинный». С пелериной, на подкладке. «Дорожный. Вы едете?» Спросил он. «Нет, но все равно. Я могу на вас рассчитывать, не правда ли? Это спешно». Он поклонился. «Мне необходимо еще иметь, продолжала она, сундук. Не слишком тяжелый, не громоздкий». «Да-да, понимаю». Приблизительно девяносто два сантиметра на пятьдесят. Как теперь делают? С мешком для туалетных принадлежностей. Решительно, подумал Лере, в доме не лады. Послушайте, сказала госпожа Бавари, вынимая из-за пояса свои часики. Возьмите это. Это пойдет вам в уплату. Но торговец скричал, что она его обижает. Они не первый день знакомы. Разве он может ей не доверять? Что за детская фантазия?» Она настояла, однако, чтобы он взял хоть цепочку. И Лере, опустив ее в карман, уже уходил, как вдруг она опять его окликнула. «Вы оставите вещи у себя». «Что касается плаща...» Она с минуту колебалась. «Нет, и его не привозите. Вы сообщите мне только адрес портного и предупредите его...» чтобы плащ был выдан мне по первому требованию.